Глава 25. В дверь номер и стучали не переставая. Я ещё сонно потирала глаза, а Рейн успел натянуть брюки, накинуть рубашку и взять оружие, спрятав его за спиной. Сталь кинжала бросала солнечные зайчики, и один попал мне в глаза. Зажмурилась и не увидела, как капитан открыл дверь, а вот голос одного из членов команды узнала. Кеп, новенький сцена в неприятности попал. И это причина будить меня с утра пораньше. Пусть Анка или Крей с этим разберутся. Его стража замела. Он при аресте оказал сопротивление и рожу нескольким начистил. Нужно вмешаться, иначе даже до суда не доживет. Сами знаете, как они за своих. «За что его?» — спросил Рейн, выходя из комнаты. И тут до меня дошло, что речь, скорее всего, об Илае. Во что же он вляпался? Я рывком встала с постели, утянув за собой покрывало, и спешно принялась собирать разбросанную на полу одежду — прислушиваясь к разговору за неплотно прикрытой дверью. «Из-за девки в борделе. Утром новеньких привели. Он узнал свою знакомую, жила в их деревне. Хотел выкупить, но его выставили. Он в драку, вызвали стражу. Когда те сказали, что все по закону, бросился и на них. Я понял. Жди меня внизу, сейчас спущусь». Рейн вернулся, а я как раз затягивала шнуровку платья. Наши взгляды встретились. «Это Элай?» «Да, я разберусь». «Я с тобой». «Орлиса, останься здесь». «Мне так будет спокойнее», — попросил Рейн. «Из комнаты без меня не выходи». «Не поняла, из-за чего все? Здесь в борделях удерживают насильно?» «Видимо, девчонка наделала долгов. В лавках или за жилье. Если не можешь платить в тюрьму, часто бордели выкупают долги симпатичных должниц и заставляют отрабатывать у себя. Многие втягиваются и потом не хотят уходить. «И все по закону», — потрясенно прошептала я. «Я». Теперь понятно, почему взбесился Илай. «Это мерзко!» «Огонек, не я это придумал. Я говорил тебе, что одинокой девушке здесь опасно. Велика вероятность попасть в бордель. Там постоянно нуждаются в свежих телах». При мысли, что на месте этой несчастной могла быть я, мне стало плохо. Если бы ни Рейн и ни Изель, неизвестно, что бы меня саму ждало, вынеся к берегу такого острова. Вспомнив о травнице, приютившей меня, я спохватилась». Изель, это может быть её дочь. Рейн не понял, пришлось пояснить, что жила у неё на Инаре. Она говорила, что её дочь сбежала, вначале на побережье, а потом вообще с острова, и лая ему узнать её. Как её зовут? Я не помню, Тари, вроде. Нет, Дари, точно Дари. Изель все глаза выплакала, когда она исчезла. Помоги ей, пожалуйста. А если это не она, всё равно помоги. Поджала губы я. У меня впервые «Женщина просит, чтобы я заплатил за другую женщину», — хохотнул капитан. «Рейн!» Не обращая внимания на негодование, меня чмокнули в кончик носа. «Все, Огонек, я пошел спасать твоих знакомых. В качестве благодарности можешь надеть что-нибудь вон из тех свертков на кресле». «Что там?» Этот наглый пират ничего не ответил, прошествовал к двери и, лишь открыв, обернулся и подмигнул мне. «Увидишь». Никогда не отличалась терпением и не умела ждать. Для меня это хуже всего. Время тянулось неимоверно медленно. Я может и спустилась бы вниз, чтобы побыть среди людей, да и круги во дворе гостиницы больше, чем наматывала в комнате. Но принявшее поднос с завтраком служанка сообщила, что знает о моём женском недомогании и желании остаться в комнате. Я бы разозлилась за этот выдуманный предлог, если бы не умелилось тому, что даже спеша, Рейно успел позаботиться обо мне. Вот как на него обижаться? Выразив свои пожелания насчет обеденного меню, отпустила служанку. От нечего делать стала вскрывать обертки и рассортировывать вчерашние покупки. Даже не думала, что столько всего вчера купила под влиянием момента, а не необходимости. Но Рейн ни словом не заикнулся о моих тратах, и такая щедрость была приятна. Скуку ожидания разнообразила доставка заказанных платьев. Удивило, что их принёс не курьер, а продавщица. Но она пояснила, что хозяйка прислала её убедиться, всё ли подошло и хорошо ли сидит. Пришлось мерить. Работа портних оказалась безукоризненной. Девушка ушла, бросая взгляды на их фирменные пакеты на кресле и пряча улыбку. Купленное Рейном я оставила на потом, но больше не могла тянуть. Распаковав первый пакет, ахнула. Потрогала тончайшую ткань рубашки, которую ночной нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Ажурных кружев больше, чем самой ткани. Она предназначена не для сна, совсем не для сна. Если он думает, что я это надену, да голой встретить проще. Рубашка же ничего не скрывает. Я вскрывала остальные пакеты, доставая изысканное бельё, всё безумно дорогое, безумно красивое и столь же откровенное. Такое могла себе позволить лишь очень уверенная в себе женщина и далеко не невинная, прекрасно осознающая реакцию мужчины, который увидит её в этом. Следовало разозлиться, остатки воспитания вопили о том, что приличная женщина такое не носит. Подобное бельё больше подходит элитной куртизанке. Но в душе разливалось предвкушение реакции Рейна, когда он меня в этом увидит. Я могла негодовать по поводу его выбора, смущаться, Но в душе знала, что надену подарки сегодняшней ночью. Именно ночью, а не встречая его в новом белье, как просил. В таком нужно появляться в вечерних сумерках, в мягком свете свечей, которые легко погасить, чтобы темнота раскрепостила и подвигала на безумство. Я встала и поплескала себе в лицо воду из кувшина, чтобы унять жар горячих щёк. Всё же Рейн знал, как меня отвлечь, предлагая распаковать покупки. Даже мысли об Илае ушли на второй план. Да я по-настоящему за него и не волновалась, зная, что капитан решит любую проблему. Верила в него. Больше сгорала от нетерпения, желания узнать, даре встретил Илай или нет. Лишь ближе к обеду меня полоснула мысль, что попросила Рейна помочь только ей. Но ведь речь шла о новеньких, значит, не одна она попала в беду. Что-либо изменить сейчас поздно, Но я и за них попрошу. Умом понимала, что всех не спасти, мне не выкупить девушек с борделей, да и средств своих нет, но этих оставить не могла. Капитан вернулся днём, и к тому моменту я уже была готова идти сама на его поиски. Мало радости наблюдать, как удлиняются послеобеденные тени и изнывать от неизвестности. Хорошо ещё балкон в номере был. Там я и провела большую часть времени на свежем воздухе. Хотя свежим его назвать можно только с большой натяжкой. День выдался жаркий, и в обед даже мушкара не летала, прячась от расколённого солнца в тени, как и я. Немного понаблюдала за детьми, кого-то из постояльцев, которые играли возле фонтана и охотились за рыбками. Мальчик и девочка лет 5-6 погодки. Детский звонкий смех нарушал ленивую тишину двора. Но их забрала няня на обед и дневной сон. Уста фото ожидания я и сама немного подремала на балконе в кресле. Проснувшись, опять поплескала в лицо водой и пригладила растрепавшиеся волосы. Где же Рейн? Почему так долго? Бездействие угнетало и терпение было на исходе, когда стук в дверь уведомил о визиторе. Наконец-то, выдохнула я, увидев капитана. Рейн выглядел немного усталым, но довольным. Почему так долго? Как всё прошло, это Дари? Забросала его с порога вопросами. Огонёк. Я спешил как мог, представляя тебя в постели. И ты, обиженно вздохнул пират, проходя в комнату и бросил быстрый взгляд в сторону кресла, где лежали выбранные им покупки. Радость от встречи сменилась желанием его тряснуть. Вот умеет мой пират вызывать противоречивые эмоции. Не хотелось наряжаться, сидя в комнате, и я была бы в вчерашнем платье. Из-за жары волосы скрутила в простой узел, оголив шею. Нужно было раньше приходить, парировала я. Взгляд капитана метнулся на постель, ища подтверждения, что я его действительно там ждала, но заправленная кровать выглядела нетронутой. Он вновь посмотрел на меня, и в глазах читался вопрос. Твой вкус на счёт женского белья мы ещё обсудим. Вначале ответь, как всё прошло, почему так долго? Пойдём вниз, сама всё узнаешь. Подумала, что он мне так мстит, не отвечая на вопросы. Но тут Рейно стал улыбнулся и обезоруживающе признался: Есть, хочу, там уже накрывают. Ты сама обедала? Он открыл передо мной дверь, приглашая. Давно. Скажи хотя бы, это Дари. Какая же ты нетерпеливая, тепло улыбнулся Рейн, поправляя мой выбившийся локон. Всё терпение истощилось, пока я тебя ждала. В постели? Рейн, закатила я глаза и вышла из комнаты. Всё об одном, мужчины. Ладно, сама узнаю. Внизу было шумно и многолюдно. Несколько столов сдвинуто в один, и подавальщицы быстро его накрывали. Среди членов команды я заметила нескольких женщин, но взгляд первым выхватил Илая. Парень выглядел неважно: огромный синяк на лице, разбита губа, одежда в каких-то разводах и пятнах крови. "Илай, ты как?" я бросилась к нему. "Да всё с ним нормально", отозвался стоящий рядом Анк. Целитель внутренние повреждения и сломанные рёбра уже залечил, а всё остальное быстро пройдёт. Только встал на ноги, тут же за девкой своей побежал. «Орлиса!» Расплылся в радостной улыбке парень и тут же сдавленно охнул из-за разбитой губы. «Познакомься с Дарри. Только тут я заметила рядом с ним девушку, которую и представлять не надо было. Сходство с Изель очень сильное, практически одно лицо. Красивое!» И несчастный не выглядит, скорее очень растерянный. Привет, я Орлиса, жила у твоей мамы. Мне она много о тебе рассказывала, переживает за тебя. Ты домой возвращаться собираешься? Мы возвращаемся. Илай покровительственным жестом обнял её за плечи, притягивая к себе. Девушка не вырывалась, а доверчиво прильнула к парню. Подавила улыбку, глядя на них. Кажется, Илай нашёл свою деву в беде. которую спас, и который уже не оставит. "А это кто?" я взглянула на остальных девушек. Все три выглядели поувереннее и даже стреляли глазками направо и налево, с улыбками принимая ухаживание мужчин. "Нас вместе отдали за долги?" ответила Дарья. "Мне их выкупать денег бы не хватило, спасибо капитану", пояснил Илай. Не стоит благодарности отмахнулся подошедший к нам Рейн. "Как не стоит? Да мы теперь всё для вас сделаем." едва ли ни хором отозвались оживившиеся при его появлении спасённые, глядя на него преданными глазами. При нашем появлении все стали рассаживаться за стол, и я села рядом с Дари, желая расспросить её. Рейн устроился рядом, две девушки расположились напротив нас, а третья умудрилась быстро обогнуть стол и сесть рядом с Ангом. Он первым успел занять место по правую руку капитана. Такая слаженная женская активность мне не понравилась. Спасибо, Рейн, ничего не замечал, уделяя внимание еде. Хотя я говорила, что обедала, он вначале наполнил мою тарелку, а потом свою. За Дари ухаживал Илай. Расскажешь теперь, где так долго пропадал? склонилась я к Рейну. Да что рассказывать? Вначале отправились в тюрьму и заплатили, чтобы этого дохазягу не убили, пока он ждёт нашей помощи. Потом к Бэрбу мэру Мы знакомы, и за ним есть небольшой должок. Пришлось немного посидеть, поговорить о жизни, заплатил небольшой штраф за своего члена команды, который побуянил. Я всё верну, встрял Илай. Сиди уже, отмахнулся капитан. Потом я выразил желание позаботиться о моральном обличии прекрасных девушек, попавших в беду, и не позволить им стать жицами людьми. Погасил их долги, заплатив в казну, выплатил неустойку купившему их заведение. Бумажная волокита заняла время. Елая выпустили, подлатали. Когда получил бумаги, пошли за девушками, прихватив для убедительности стражников. Все спасены и счастливы. Я молодец, пират блеснул хитрой улыбкой, склонившись ко мне. Ты потрясающий, с благодарностью выдохнула я, преисполненная восхищения. Даже без всяких просьб он спас и других девушек. Мы замерли, поедая друг друга глазами. Больше всего на свете хотелось сейчас остаться с ним наедине и поцеловать Момент нарушили спасённые девушки. Как оказалось, не только я восхищалась капитаном. Благодарим вас за всё, воскликнула одна, привлекая к себе внимание. Мы отработаем каждую монету, поправляя пышную грудь, заверила вторая. Пират рядом с ней сглотнул, утонув взглядом в глубоком декольте. Не беспокойтесь, совесть мне не позволит брать деньги женщин, хмыкнул Рейн. Хорошо, не будем о деньгах. Мы можем и по-другому отработать. Встряла первая, призывно улыбаясь. Я стиснула зубы испепеляя её взглядом. Вот же бесстыжие особы, и зачем только из борделя их выкупали? Такие нигде не пропадут. Возьмите нас к себе на корабль. Без вас мы здесь пропадём, жалобным тоном попросила и третья, сидящая в стороне, нагнулась, тоже показывая свои внушительные достоинства. Кап, а давайте и вправду возьмём и живые пираты? Уж мы позаботимся о красотках. Они и вещи постирают, и спинку потрут. Подвальщицы будут. Что с Анни гонять? Прекратите балаган, строго рявкнул Рейн. У нас корабли, а не плавучий бар. Простите, девушки. В душе я порадовалась, что он не настолько мехкотел и не спешит дальше заботиться о спасённых девах. Но среди вас уже есть женщина, или вы её тоже спасли из весёлого дома? Мы не хуже. Орлиса, член команды, доказавшая свою полезность, с нажимом произнёс капитан, напоминая о том моменте, когда я помогла в бою. Но девушки ничего не поняли. Так и мы докажем, заявила самая бойкая из них, поводя плечами и потрясая бюстом. Довольно. Рейн произнёс это не громко, но настолько веско, что все разговоры прекратились, и команда уткнулась в тарелки. Девицы тоже притихли, переглядываясь между собой и бросая из-под ресниц быстрые взгляды на капитана. Во всём этом радовало единственное. Дарья в разговоре не участвовала, предпочитая есть. Она вообще бросала на пиратов насторожённые взгляды и больше жалась к Лаю, как к знакомому человеку. Постепенно беседы возобновились, и я решила поговорить с Дарьей. Рада, что ты вернёшься домой. Изель будет счастливо обнять тебя. Как там мама? Переживает. Как ты могла вот так её бросить? Дура была, мрачно ответила девушка. А как на арестане оказалось? Из Эль сказали, что ты уплыла с каким-то моряком. Он тебя бросил? Нет, Монти вложил скопленные деньги в товар. Я и свои сбережения отдала. Он поплыл с торговым кораблём, думал, продаст, вернётся, домик себе купим, свадьбу сыграем. Но недавно стало известно, что судно затонуло. Пираты Девушка тяжёлым взглядом обвела лица мужчин за столом, давая понять, что догадывается о роде деятельности присутствующих. Это не они. Мы на простые торговые судно не нападаем, тихо сказала я, а она бросила на меня недоверчивый взгляд. Разве обычные пираты стали бы вас выкупать? Она не нашла, что возразить. Как же он тебя одну без денег оставил? Не смогла понять я. Хорошо, конечно, что парень её не оказался смирзавцем, но всё равно непонятно, почему любимую девушку оставил без средств. Монти наперёд оплатил комнату и деньги на жизнь не оставил. Должно было хватить. Как же ты влезла в долги? Хозяин жилья, как узнал, что корабль Монти затонул, так ко мне сразу явился, заявил, что комнату оплачивал он, а не я. А так как Монти мёртв, иди плати или убирайся. Вот мерзавец, в сердцах выругалась я. Ничего. Я съехала с служанкой в богатый дом с проживанием устроилась. Что же произошло? Не захотели платить. К концу месяца стали придираться: то не так делают, то вазу дорогую им разбила, а меня рядом с той комнатой не было, да и вазе грош цена. Не захотели слушать и выставили, не заплатив и монеты. Сказали, если буду жаловаться, сами вызовут стражу и заставят вернуть ему бытки. И что ты? Ушла? Я потом узнала, что они не первую служанку со скандалом выгнали не заплатив. Рекомендации не дали, да и всем своим знакомым на жаловались, какая я безрукая. Я сняла комнату на двоих с преиспевшей девушкой, думала, легче будет, пока работающую, а она исчезла с остатками моих сбережений. Ещё и часть вещей моих украла. Ты на неё заявила? Стража сказала, что я сама виновата и ещё доказать надо, что эти деньги у меня были. Даже слушать не стали. А хозяин навесил на меня все сделанные с соседкой долги. Та пока я работу искала, еду в комнату заказывала и вино. Ни в чём себе не отказывала. Попробуй докажи, что я не пила и не ела. Мы же вместе жили. Работу я не нашла, прибивалась временно, но там платили копейки. Хозяин жилья немного подождал, а потом потребовал всё оплатить. Я не смогла, и он вызвал стражу. Знаешь, сколько дур таких, сотни. Фыркнула одна из спасённых девиц. "Головой бы думала, стал бы хозяин твою соседку в долг кормить и поить. У него скорее всего договор с борделем. Присматривает им девочек, а соседка твоя его знакомая. Он подождал, пока ты в долги влезешь, и заявил на тебя, а там уже и они подсуетились, выкупили твой долг". Дарья ничего не ответила, лишь губы сжала, а я не смогла промолчать. "Если ты такая умная, как сама в бордель попала?" Девушка заткнулась от медвего глаза. Домой хочу, устало призналась Дарья. Вот и хорошо. Изель будет рада. Надеюсь, девчонка насмотрелась на всю эту красивую жизнь и сыта ею. Пусть в селении жизнь размеренная, но там люди все простые и на виду и правильно. Я тоже понял, что дома лучше, подал голос Илай. Одинок и девушке лучше вернуться под защиту семьи. В его словах мне почудился намёк. Что ты имеешь в виду? Захотелось ясности. Что какие бы ни были недоразумения с родными, лучше вернуться к ним, а не путешествовать одной в непонятной компании. Негромко произнёс парень, чтобы слышали только мы. Иглай, это ты обо мне? Не поняла я. Всё же компания Дарьи известна, парень казался порядочный, но погиб. Он бросил быстрый взгляд на Рейна, но тот был влечён разговором с Ангом. Я вчера услышал, что тебя разыскивает отец и очень беспокоится. Ты же видела, как изводилась от беспокойства Изель. Подумай, что он чувствует, почему не хочешь домой вернуться? Моё сердце ухнуло вниз. Едва сдерживая, тихо спросила: "Илай, мои родные умерли, когда я была маленькой, я сирота. Надеюсь, ты никому не сказал, что знаешь обо мне". Парень изменился в лице. Я бы даже сказала, мертвенно побледнел. Я не говорил ничего конкретного, просто что знаком с рыжеволосой девушкой. Они не знают, с какого я корабля. В веселительном доме я был с новыми членами команды, но они выяснят, кто тебе помог покинуть тюрьму и сделать выводы будет несложно, возразила я. Он меня убьёт, простонал Илай. Кто такой он? Пояснять не надо было. Парень выглядел испуганно и раскаивался, только мне не легче. Странно, раньше я не замечала за ним болтливости. В чём причина? Под моим взглядом Милай горячо зашептал: "Прости, я был зол. И по тебе видно, что ты из хорошей семьи. Пирата неподходящая компания. Думал, что тебе лучше вернуться домой. Хотел выяснить, почему и кто так ищет рыжую девушку, и назвал только твоё имя, чтобы убедиться, ты это или нет". Я рассерженно зашипела сквозь зубы: "Болван! Он выдал меня с головой, и я дура, что не подумала изменить имя". «Рыжих девушек много, а вот Орлис! Среди них в разы меньше!» «Ты прав! У меня огромное желание тебя убить!» Раздался над ухом голос Рейна, и я подпрыгнула на месте, оглянувшись. Капитан Зло смотрел на Илая. «Забирай с корабля вещи и убирайся!» «Я не хотел ничего плохого!» — побелевшими губами произнес парень. «Убирайся!» «Подожди меня, я скоро!» Он сжал руку Дарри и, не споря, встал из-за стола. «Илай, ты куда?» Пираты на дальнем конце стола, не слышавшие Рейна, удивлённо на него посмотрели. Слишком резко он встал. Собрал свои вещи. Не могу оставить Дарре, провожу домой, поищем корабль обратно. Кап, может, хоть ему разрешишь взять на корабль подругу? Мы бы их закинули домой, с нами добираться безопаснее. Никаких исключений. И нам не по пути, отрезал Рейн. Олаф, пирс, прогуляйтесь с ним. Не хотелось бы, чтобы случайно влип ещё в неприятности. «Мы сегодня перешли дорогу хозяевам борделя, могут поквитаться», — распорядился Анг. «Я думаю, лучше покинуть этот гостеприимный остров. После случившегося нашим парням в увеселительных заведениях рады не будут. Расслабиться в другом месте, собирай людей», — сказал Рейн к квартирмейстеру. Анг согласно кивнул и распорядился, чтобы нашли остальных. «Кэп, будем мы еще всяких крыс бояться», — воскликнул Мэй, не желая прерывать долгожданный отдых. К тому же одна из спасённых девушек уже успела подвинуться поближе к нему, и пират покровительственно её обнимал, поглаживая по оголённому плечику. Крысы и нападают из-под тишка. Выйдешь по нужде за угол, тебя и посадят на перо, ответил ему Анг. Поверь, наши лица они сегодня запомнили. Окинул насмешливым взглядом парочку и добавил: "Но если хочешь здесь задержаться, за собой не тяни. В случае что, будет кому похоронить или выхаживать?" Девушка тут же села ровнее и дернула плечом, сбрасывая руку Мэя. Похоже, роль сиделки ее не прельщала, больше волновало собственное будущее. «Так они и нам мстить могут!» — забеспокоилась она, остальные тоже встревожились. «Не беспокойся, милая, красавица не любит и ценит. Долги ваши мы выкупили. Ищите способ заработать монеты, и они вас не тронут». «А хоть посмотрите, какие орлы рядом с вами, соскучившиеся по женской ласке! Таких красоток мы не обидим и будем щедры!» «И зачем вы купали их из борделя, если после этих слов девицы посмотрели на оставшихся моряков, оценивающими взглядами и заулыбались?» Рука пирата опять разместилась на плечики девушки, и она ее не сбросила. Ханг повернулся к нам и подмигнул, произнеся негромко, «Пусть расслабятся парни, пока времени немного есть!» Я же посмотрела на Рейна глазами, спрашивая, сколько вообще у нас есть времени. Не переживай. Нужно, чтобы твоё имя донесли и узнали, совпадает ли с комом или нет. Это как минимум несколько дней, а то и недель. Я выдохнула. Он прав. Зная не имя разыскиваемой девушки, и на нас бы сразу началась охота. А пока информация дойдёт по цепочке, мы уже будем далеко. И что потом? На море им до нас не добраться. Я кивнула, принимая такой ответ. Что ж, значит, перестану сходить на берег. Придётся подождать, пока сойдут татуировки и силы вернутся, а тогда меня будет не просто поймать, и удержать против воли. Слова Рейна были здравы и имели смысл, но внутри всё равно неунимался червячок тревоги, нашёптывающий: "Беги, немедленно на корабль, беги". Но я списала это на нервы. Пока ждали остальных, поднялась наверх и упаковала вещи. Покупок оказалось так много, что Рейн нанял экипаж доставить их на корабль. Волосы я перечесала и пригладила, скрутив в тяжёлый узел на затылке. Хотела повязать голову платком, но не стало. Сейчас их цвет отливает вишней, лучше не прятать. Проследив за погрузкой вещей, освободила комнату и спустилась к стальным За время моего отсутствия обстановка внизу изменилась, парочки уже не было, а оставшиеся девушки сидели на коленях у пиратов и о чем-то ворковали. Когда я подошла к столу, еще одна парочка поднялась и вышла на улицу. «Куда это они?» — спросила я Рейна. «Мы в приличной гостинице, здесь комнаты на время не сдают». Хм, а при лестнице не терялись и спешили обласкать спасителей. Один пират занял место Илая и заигрывал с Дарри, Девушка была напряжена, и его обществу не рада. Моё появление она встретила с заметным облегчением. «Прости, нам нужно посекретничать о женском», — улыбнулась я пирату. «Спасибо», — шепнула Дарья, когда тот отошёл. «Не за что. Ты, мама, ещё раз от меня поблагодари и скажи, что у меня всё хорошо». «Вы давно виделись?» «Месяц ещё не прошёл», — примерно прикинула я. «Может, с нами вернёшься?» Она опасливо посмотрела на пиратов. «Нет, с ними я в безопасности». «Расскажи мне о ней. Как ты у нас оказалась?» Я коротко пояснила, что меня прибило к острову и больше говорила о своей жизни у Изель. Как оказалось, с Элаем у пиратов была знакома с капитаном, и он, повстречав, забрал меня с собой, а Элай напросился в команду, желая изменить свою жизнь. Ни к чему ей знать, что он ухаживал за мной и хотел спасти. Пока разговаривали, к столу подтягивались остальные члены команды, и вернулся Элай. Обращение с ним вышло скомканным. Он не желал мозолить глаза Рейну и, забрав Дарь, ушёл. Лишь потом я поняла тактику капитана. Для подстраховки на корабль мы отправились все вместе. Вроде и прогулочным шагом, все выглядели расслабленно, но мы с Рейном шли в середине. Нас прикрывали самые плечистые ребята. Шетшие впереди выглядели на веселье, громко смеялись и как бы невзначай заставляли прохожих убраться с нашего пути. Проходя мимо площади, где выступали комидианы и собралась целая толпа, я как будто споткнулась. Они вышли из переулка на противоположной стороне. Первым увидела Саара, верного телохранителя, а вот рядом с ним его бы я узнала под любой личиной, по одной походке, развороту плеч, характерному наклону головы. Дериан прошептала по мертвевшими губами. Что? Склонился ко мне Рейн. Меня же окатило ужасом, когда Дерен сбился с шага и завертел по сторонам головой, как будто услышав мой голос. С трудом заставила себя отвести глаза. Хорошо, что мы в этот момент уже сворачивали на другую улицу. Я ускорила шаг, ныряя в тень отбрасываемую стеной. Он здесь. Голос сел. И слова вырывались с трудом. Кто? Он. Имя произнести вслух ещё раз не решилась. Где? Был на площади. Видел тебя? Нет, но почувствовал. Рейн выругался сквозь зубы, крепче меня обнимая, и мы ускорились. Теперь уже шли не прогулочным шагом, а как будто спеша по делам. Напряжение спало, когда мы миновали центр. К счастью, на площади было слишком много людей. Зная, как я люблю уличные представления, Дерриан будет искать меня среди зрителей. Но как он здесь оказался совпадение или так быстро шпионы доложили? Почувствовав отток магии, я бросила взгляд на Рейна. Капитан был сосредоточен, глаза прищурены, а губы крепко сжаты. Чувствовала, что он использует силу, но на что? Не желая отвлекать его вопросами, я открылась и стала делиться своей, как тогда на корабле. Крепким пожатием руки Рейн выразил благодарность, но сосредоточенного взгляда от горизонта не отвёл. Мы петляли по лабиринту улиц и без приключений добрались до берега. А вот там нас ждали. Нет, не Дериен. Дорогу заступил седовласый мужчина в ливрее, какую носят лакеи богатых домов. Капитан, вы нас уже покидаете? Господин мэр приглашает вас на ужин. К сожалению, меня ждут дела. Передайте Бербу мои сожаления, я навещу его в другой раз. Я вынужден настаивать. К нам шагнули вынырнувшие, как будто из-под земли стражники, И пираты схватились за оружие. "Спокойно", сказал Рейн своим людям. "Идите на корабль". "Но кэп, я рад, что вы приняли правильное решение", поклонился слуга. "Что вы? Я надеюсь, это вы примете правильное. Погода меняется, посмотрите на горизонт, у вас хорошее зрение". Слуга мэра бросил быстрый взгляд на море, и я тоже посмотрела туда. Вроде спокойное. Время близилось к вечеру, и на горизонте потемнело небо, разделившись на светлый верх и тёмный низ, который сливался с водой. Но вдруг я потрясённо осознала, что это не небо сливается с морем, а волна поднялась до самого неба и идёт на нас. Судя по испуганным возгласам стражников, не я одна это поняла. Убьёте меня, и эта малышка обрушится на остров, холодно произнёс Рейн. Кто говорит об убийстве? Голос слуги испуганно дрожал. Вас пригласили на ужин. Я привык избегать столь настойчивых приглашений, особенно когда в гости ведут под конвоем. Мы можем идти. Где гарантия, что с вашим уходом волна минует нас? спросил один из стражников. Даю слово, что она уйдёт за нами. Мы можем идти. Стража отступила, а Рейн перевёл взгляд на слугу. Передайте Бербу Что у меня хорошая память. А на ужин к нему я заеду. Бросив зловещие обещания, он увлёк меня к кораблю. Задерживать нас больше не пытались.